Эпизод седьмой. Звук знакомых шагов разбудил Алекинура посреди ночи. Он снял с груди кошку, встал и принялся напряженно вглядываться в темноту. Шаги приближались. Шах, уже привычным за полтора года жизни в серебряной клетке движением, опустился на колени. Вскоре показался Тьяру. Он зашел в беседку. Закрепил на стене факел и сел на кушетку. «Поднимайся, Алькинур», — сказал Кондор непривычно и серьёзно. «Хватит стоять на коленях. Наши с тобой игры кончились. Садись и слушай». Алькинур быстро переместился на шкуры и тревожно спросил. «Что случилось? Что-то с Амаликом? Говори». Тьяру коротко кивнул. «Случилось» но Малику ничего не грозит. «Слушай, ты ведь знаешь, что скоро состоится ваш турнир за корону?» «Догадываюсь», — подтвердил Алькинур. «По моим расчетам, через пару месяцев». «Через две недели», — Все так же серьезно уточнил Тьяро. «Участники уже приехали в столицу вместе с семьями. Неделя, как начались пиры. Так вот, вчера я, Малик. И несколько шахов со старшими сыновьями выехали на охоту. Все шло как обычно. Мы расположились в засадах. Охотники погнали дичь. Когда показались серны, начали стрелять. Все случилось очень быстро. Одна из серн кинулась в сторону от основного стада, а Малик решил ее преследовать и поскакал следом за добычей верхом с ружьем наперевес. Я тоже вскочил на коня и бросился за ним. Тут прозвучал выстрел. Я увидел, как серна скрывается за скалами, а оттуда бегут испуганные люди. А Малик с ружьем в руках тоже остановил коня возле них и пытался понять, что за шум поднялся. Я спрыгнул с коня и подбежал к людям. Это оказались слуги шаха Шафлазема. Они быстро повели меня за камни. Там, на небольшой площадке, лежал окровавленный юноша. Оказалось, что Серна побежала прямо на их засаду, а Малик своим выстрелом серьезно ранил Харилада, старшего сына Шавлазема. Алькинор выпрямился и замер, ловя каждое слово Тьяру. Тот продолжал быстро говорить. «Я, конечно, бросился на помощь принцу, остановил кровь, наложил повязку и помог устроить его на носилке из плащей». Затем отдал команду прекратить охоту и срочно возвращаться во дворец. Со всеми предосторожностями Харилада увезли. А ко мне подошел его отец. Шах сказал, что будет требовать кровь за кровь, если его сын умрет. А если я откажусь выдать убийцу, объединит всех шахов и пойдет на столицу войной. Сказал, что кровная месть дает право нарушить клятву добычи хозяина. Так вот... Час назад ко мне пришел его слуга и сообщил, что принц скончался. Я только что говорил с Шевлаземом. Тьяро встал, прошелся по беседке и снова сел напротив напряженного, как тетива натянутого лука, Алькинура. Итак, глубоко вдохнув, сказал Тьяро, «Войны не будет, а Малику ничего не грозит». Он вскочил так. Будто боялся не успеть что-то сделать. И громко, чётко провозгласил. «Я, князь Браску, освобождая своего родича Алькинура Альвардари от всех клятв, которые он мне дал. Ты свободен, Ал. Можешь покинуть эту клетку и снова принять корону. А я пойду к отцу убитого сына. Родная кровь за кровь. Я отвечал за твоего сына. Я не уберёг его». Тьяру снова сел и замер. Алькинур, также молча, продолжал пристально его рассматривать. Затем закрыл глаза и медленно огладил отросшую до былых размеров бороду уже под забытым им жестом. «Вот как. Рассказывай дальше. Все до конца. До чего вы договорились с Шавлаземом?» Он согласился не поднимать шум, — ответил Тьяру. Я предложил свершить все во флигеле. Сам провел туда Шаха и его людей. Показал им, чем и как там можно воспользоваться. Гайлунскую клетку в том числе. Ветераны Сантонио и Кенни, а также вся обслуга, уже ушли оттуда. Казнь начнется утром без лишних свидетелей. День пыток, а на закате отсечение головы от рук их палачей. «Когда ты должен прийти к нему?» Все так же оглаживая бороду и не открывая глаз, уточнил Алькинур. «На рассвете. Только не прийти. Принесешь ему меня ко входу в вольер, надежно связанным и без сознания. Не больше трех сопровождающих, включая тебя. Шовлазем не любит неожиданностей. Я, правда, не стала рассказывать, что меня связывать бесполезно, даже цепями» но обещаю не рвать путы и спокойно принять смерть». «Это все? снова уточнил Алькинур. Все! подтвердил Тьяру. Шах открыл глаза, сощурился, хищно обнажил в улыбке крепкие зубы и рывком встал напротив Тьяру. Посмотрел на того сверху вниз. «Очаровательно! Это что, твоя проверка, братец?» «Так ты решил посмотреть на мою душу, чтобы решить, достоин ли я, по-твоему, снова надеть корону? Ответь мне сейчас честно». «Нет, Ал. спокойно глядя, произнес Яру. «Не проверка. Не скрою, я планировал нечто подобное. Примерно через год. Но жизнь решила по-своему. Все происходит на самом деле. Антонио и Грэм уже ждут сигнала, чтобы связать меня». И отнести шаху. Ты можешь сам пойти и поговорить с ним, если мне не веришь. Ты свободен. Алькинур снова неторопливо огладил бороду. Вот как. Значит, на самом деле, ты действительно обо всем позаботился. Но кое о чем, дорогой мой родич, ты все-таки забыл. И о чем же? Удивился Тьяро. О чем? «Да так, сущие мелочи», — сказал Алькинур, как бы размышляя о чем то «Они, видимо, не стоят твоего внимания, раз ты пренебрёг ими. «Будь другом, встань, пожалуйста. Не откажи мне в маленькой просьбе». «Пожалуйста, опусти брови и встань». Тьяру неспешно поднялся и тут же получил сильный быстрый удар под дых. Не ожидавший такого Кондор, согнулся пополам и прохрипел. За что, Ал? Глаза Алькинура налились кровью. Лицо пошло пятнами. Он навис над яру, и что есть силы, проорал. За что ты еще спрашиваешь меня, за что? Да за то, что всегда все делаешь по-своему. За то, что всегда все берешь на себя! «Даже там, где это тебя совсем не касается!» Алькинур, наконец, взял себя в руки и продолжил уже спокойнее. «Дай я помогу тебе сесть. Все равно, как бы мне не хотелось побить тебя, больше одного удара ты не пропустишь. А жаль. Вот так. А теперь посиди и послушай меня, братец, очень внимательно. Скажи мне, кем ты себя возомнил?» Творцом? Отцом морей? Мною? Кто дал тебе право распоряжаться чужими жизнями? Решать, кому жить, а кому умереть? Кому править, а кому сидеть на цепи? Кто ты такой, чтобы решать это в одиночку так, как тебе вздумается? Что, стал великим шахматистом? Думаешь, ты изменил меня так, как тебе хотелось? «Посадил в клетку льва, а теперь выпустил синичку?» «Да ничего подобного. Я такой же, как и был. Знаешь, что я сейчас сделаю?» Алькинур сел на шкуры. Лицо его стало бесстрастным. Шах заговорил ровно и четко: «Я возьму у Шевлазима твою голову, насажу ее на пику и повешу над городскими воротами». Потом велю кинуть львам всех, кто тебя поддерживал здесь эти годы. А потом соберу шахов и во всех подробностях расскажу им, как ты тут надо мной издевался. И приду с войной на Браско». Тьяро отшатнулся. Алькинур крикнул. «Как тебе такое будущее, а? Ты об этом не подумал?» «Конечно же нет. Ты ведь уверен в своей правоте». Сиару хотел что-то сказать, но Алькинур жестом приказал ему молчать и продолжил. «Послушай меня, брат. Как, по-твоему, я буду жить дальше? После того, как своими руками отдам тебя на пытки и казни? Как буду смотреть в глаза сыну? А что я скажу твоей семье? Раебраска рыбной костью подавился? Утонул в купальне? Ах, нет. Простите». Я просто расплатился его головой за голову своего сына. А теперь преспокойно живу себе дальше. Почему ты так все решил? А Малик, что, сирота? Я что, уже никто? Пустое место! Шаг замолчал. Тьяру долго смотрел на него. Потом встал, подошел, положил руку на плечо. Прости меня, Ал. «Я действительно должен был вначале поговорить с тобой, а не решать все в одиночку». Опять повисла тишина. Алькинур кивнул, снял с себя руку Кондора и, нетерпящим возражение жестом, показал ему на кушетку. Тьяро послушно отошел и сел. «Вот именно, брат. Вот именно. Ладно. Лучше поздно, чем никогда». Твои извинения приняты. Хватит пустых разговоров. На рассвете отнесешь меня Шевлазему. И даже не спорь. Это не обсуждается. Ты не смог вылепить из меня доброго короля. Мне слишком поздно меняться. Пусть вместо меня им станет Амалик. Я просто дам сыну такую возможность. А ты ему поможешь. Ты в ответе за него. И не только за него. Ты, видимо, забыл, что у тебя тоже есть сыновья. А кроме них Браско и весь мир людей за плечами. Кто позаботится о них, если не ты? Кто прижмет хвост дракону?» Алькинур опять недовольно тряхнул головой. «И вот еще что. Как бы я, по-твоему, защитил свое право на корону во время турнира?» Ты же не давал мне по-настоящему тренироваться все это время. На что я сейчас способен? Закидаю шахов фасолью? Или залечу до первой крови? Думаешь, я смогу набрать силу за две недели? Ты сам-то в это веришь? Нет, братец. На турнир пойдешь сам. Как бы тебе не хотелось от него отвертеться». Алькинур попытался улыбнуться. Яру долго внимательно смотрел на него в упор. Затем спросил. «Это твое окончательное решение, Алл?» Шах снова остановил его жестом. «Я тебе уже сказал. И нам нужно успеть обсудить еще кое-что. О драконе. Это важнее наших с тобой судеб. Я сделал с тобой то, что сделал, не только потому, что всегда смертельно завидовал». Я хотел освободить Давгар, прогнать отсюда ящера. Теперь это должен будешь сделать ты. Дракон все равно пойдет на морегов войной. Перемирия больше нет. Я сказал ящеру, что ты последний, что, кроме тебя, морегов больше нет. Ты что? Терри вскочил и схватился за голову. Ты хоть понимаешь, что натворил? Думаешь, почему Мореги еще несколько веков назад стали скрываться между людьми? Думаешь, зачем постоянно пьют мерзостный настой? Только чтобы изменить цвет глаз? Нет, чтобы нас не видели драконы, чтобы не узнали, сколько нас на самом деле. Думаешь, ваш ящер единственный под луной? Нет, их сейчас точно пятеро. Может быть, уже больше. А нас двое. У меня все еще нет наследников. «Хоть и женился так рано. Ал, ты... ты... ты не только не спас до да, Афгар. Ты погубил весь мир!» «Сядь!» — твердо сказал Алькинур. «И послушай, вас не двое. У меня есть старшая сестра, Селсете. Она Морега. живет здесь, в саду. Но про нее никто, кроме меня, не знает». Отец спрятал ее сразу после рождения и все время поил настоем. Фарух заботится о ней, не подозревая, что это принцесса Марега. Сьеру тяжело сел на кушетку и уронил голову. «Это не поможет. Чтобы одолеть пять драконов, троих Морегов все равно невозможно мало. Даже не троих. Я не владею силой. Твоя сестра, думаю, тоже». «Мы обречены». Алькинур молча поднялся и сел с Терри рядом. «Понимаю, я не должен был во всё это лезть. Прости, что так вышло. Но ты не знаешь, что такое жить, валяясь в пыли у лап ящера». Тьяру покачал опущенной головой, а чуть погодя протянул брату руку. Тот крепко пожал, потом похлопал Терри по спине. «Мои камни у тебя?» — спросил Алькинур. «Хрусталь». «У меня», — подтвердил Тьяро. «Как ты хочешь ими распорядиться?» «Отдай пять кристаллов Амалику. Остальное возьми себе. Решай сам, что, как и кому». Алькинур снова хлопнул его по плечу. «Иди, брат. У тебя впереди много дел». А времени до рассвета осталось мало. Война с драконами еще когда будет? Ящеры не замечают время и никогда не спешат. А вот моя казнь уже совсем скоро. Объяснись с шахом и возвращайся со стражниками. А я пока что напишу письма жене и сыну. Только факел оставь. Да будет так, Ал. Сейчас я все сделаю, по-твоему». Не говоря больше ни слова, Тьяро встал и вышел из клетки, оставив за собой дверь открытой. Шах, не поднимаясь со шкур, проводил его долгим взглядом. Потом встал, подошел к столу и взялся за перо. Вдруг снова раздались шаги. Алькинур оглянулся. В дверях клетки стоял лекарь. «Господин Меклош?» — удивился Шах. «Здесь ночью?» «Я могу войти?» — тихо спросил пришедший. «Конечно, прошу. Проходите, садитесь. Только у меня сегодня очень мало времени. Нужно многое успеть до рассвета». «Я знаю». Так же тихо ответил Миклош. «Я вас надолго не задержу». лекар вошел в беседку, но не сел, а, опустившись на колени, поцеловал землю у ног опешившего Алькинура. Затем встал и стащил с головы лесам. По плечам рассыпались длинные золотые локоны. И только тут Шах узнал. Ее, Спутница Тьяру. Его жена. Княгиня. «Вы?» Только и смог выдохнуть Алькинур. Все время?» «Здесь со мной были вы?» «Каждый день?» «Была», — подтвердила бледная Рейна. И попыталась улыбнуться. Это был мой план. Показать вам, что сердце сильнее плети. Что по любви люди делают гораздо больше, чем из-под палки. Я уговорила мужа и его бабушку сделать это с вами. Посадить в клетку, чтобы вы увидели себя со стороны и раскаялись. Стали лучше. Каждый человек может стать лучше. Я верю в это. И... Это я. Я придумала про фасоль, ветеранов в купальне и больных. Это всё я. Она вдруг заплакала и принялась быстро вытирать слезы ладошками. Алькинор тут же осторожно помог гостей сесть на кушетку и подал воды. В миске. «Простите, госпожа моя», — смутился он. «У меня тут нет другой посуды». Она, понимающе кивнула. Взяв миску двумя руками, немного отпила и вернула. «Благодарю вас и простите меня за все. Княгиня хотела встать и сказать ещё что-то, но Алькинур жестом удержал ее. «Вам не за что извиняться, госпожа. Вы сражались за семью. И таким оружием? Вот уж не думал, что меня можно победить какой-то там любовью. Но вам удалось». «Вы примирили меня и Кондора. Это достойно уважения». Рейна подняла голову и посмотрела Шаху в душу. «Зато мне есть за что благодарить вас. Я только что узнала обо всем. Он ведь ничего нам не сказал. Ни мне, ни Алширишме. Сказал, что мы будем умолять его. Он всё решил сам. Он бы действительно умер за вас и вашего сына». «Он не мог поступить иначе. А вы...» Она вновь вытерла слёзы и встала. Затем, опустившись на колени, еще раз поцеловала землю у ног Алькинура, осыпав их золотыми волосами. «Благодарю вас», — прошептала она, подняв голову. «От себя, моих детей, Алширишмы, от Браско, от всего мира людей». Да примет всемилостивый творец вашу благородную душу в свои объятия. Она еще раз поклонилась, прижимая руки к сердцу. Встала, вытерла слезы и виновато улыбнулась. Я отнимаю у вас время. Простите и прощайте. Подхватив леса, княгиня легкой тенью выскользнула из беседки и пропала в темноте сада. Алькинур сел. Не в силах понять, что чувствует. Он лег и закрыл глаза. Едва шаг успел закончить письма, снова раздались шаги. Приближалось несколько человек. Алькинур посмотрел на окна. Скоро начнет светать. Он свернул в четверо последний лист. Встал и покинул клетку навсегда. «Ты готов?» Спросил пришедший с новым факелом Терри. «Всё успел?» За его спиной виднелись Грэм и Антонио с носилками. «Да, брат, я готов. Вот письма. Мою рукопись передай Малику после траура. Только вначале прочитай сам. Там многое про нас с тобой. Поговори с ним потом обо всем. Я написал правду. Пусть знает и не делает моих ошибок». А вот это Алькинур показал брату, насложенный в четверо лист. «Отдай Фаруху. Он отведет тебя к сестре. Увези ее отсюда». Тьяро взял письма и кивнул. Алькинур улыбнулся. Так, как не делал больше тридцати лет. Широко, открыто, беззаботно. Без мысли о том, что подобает, а что нет, шаху. «И поскольку, брат, это наш последний разговор, я скажу тебе то, чего почти никогда никому не говорил от чистого сердца. Прошу, прости меня. И за детство, и за все остальное». Алькинур протянул Терри раскрытые руки. Тот подошел и крепко его обнял. «Теперь, Ал, ты мне ничего не должен. Ты мой брат, и останешься им навсегда» прошептал Терри, сжимая руки так, что Алькинура чуть не перехватило дыхание. «Спасибо», — шепнул в ответ Шах и шутливо боднул брата в склоненную голову. «А теперь отпусти, а то задушишь, и шевлазему будет некого казнить». Тьяра фыркнул и отстранился. Алькинур глянул на стоявших поодаль броскийцев. «Грэм, делай, что должен!» И тоже, прости меня за все, что было. Цяру сделал еще шаг назад. Грэм подошел, отдал земной поклон, положив заряженную сонным дротиком трубку возле себя. То, что вы делаете сейчас, смывает все, что было раньше. Я благодарен вам и не могу больше держать зло. Да благословят вас все ваши боги. А теперь... Сказал он, вставая. «Простите, я действительно должен». Грэм взял трубку в зубы, направил на Алькинура и думал. Антонио подхватил бесчувственного шаха и уложил на носилки. Затем оба броскийца склонились над ним и быстро крепко связали по рукам и ногам одной длинной веревкой. Тьяру напряженно наблюдал за ними. «Готово? Тогда поднимайте и несите за мной. Только очень осторожно!» У входа в вольер их уже ждали. Сам Шевлазем с десятком вооруженных воинов. Тяру сделал знак броскийцам. Те поставили носилки на землю и отошли в сторону. Один шаг склонился над другим, проверил пульс и кивнул своим людям. Стражники подняли пленника и унесли во флигель. Шавлазем внимательно посмотрел на Тьяру. «Ты сдержал слово и был готов пойти на пытки, а затем сложить голову за его сына. Почему?» «Разве не так поступают братья?» — ответил тот. «Алькинур мне больше, чем брат. Могу я просить тебя о милости? Может быть, ты все же согласишься на выкуп?» Все богатства Браску лягут у твоих ног. Или, может, тебе нужны новые боевые корабли с пушками. Я готов на все, чтобы спасти его. Могу принести все сокровища с со дна морского». «Нет», — отрезал Шевлазем. «Под луной нет ничего, что стоит дороже родной крови. Ничто другое не может снять гнев богов. Тебе нечего мне предложить» кроме своей головы, а это уже не в твоей власти. Алькинур никогда не простит, если ты поступишь по-своему. И потом, он не делает ничего, что не было бы нужно ему самому. Раз согласился на казни, значит, хотел такой судьбы. Хотел омыть от чего-то душу и не нам ему мешать. Но я запомню твои слова». Запомню то, как ты хотел его спасти. Ты действительно, брат нам. Я запомню. Я хочу быть с ним от начала до самого конца, заявил Тьяро, упрямо вскидывая голову. Пойдем, брат, мягко ответил годившийся ему в отцы шах. Солнце уже поднялось. Он скоро придет в себя. Ты будешь рядом. Алькинур очнулся, но не спешил показывать это. Вначале нужно собраться с мыслями. Вот как. все повторяется. Что ж, так даже лучше. Благодарю вас, Боги, что подарили мне такую смерть. Я заслужил свою судьбу. Я столько людей казнил, столько родной крови пролил. А сейчас могу добровольно отдать жизнь за сына. Изотерия. «О, боги! Как же странно! Я почти счастлив. Кто бы мог подумать, что жертвовать собой так сладостно?» Он открыл глаза. Тесная клетка, внутри которой его приковали, стояла в последней комнате вольера. Напротив, в кресле за решеткой, сидел шаблазем, за спиной которого напряженно вытянулся Совершенно белый Терри. Да уж, братишка, ты смело огрызался смертью в лицо на своей казни, а тут чуть не падаешь в обморок. Ты действительно еще совсем ребенок. Да хранят тебя боги в грядущих битвах. Шевлазем, поймав его взгляд, огладил бороду и произнес Ты очнулся. Это хорошо. «Начнем. Не думал я, Алькинур, что мы вот так с тобой встретимся. Но что случилось, то случилось. Сегодня мы оба должны были потерять сыновей. Но ты и князь Браско решили по-своему. Я принимаю ваш выбор. Но родная кровь пролета и кричит богам о возмездии. Я должен свершить правосудие. Однако...» Я не желаю огласки. Я уважаю твою храбрость и любовь к сыну, потому решил заменить топор на быстрый яд. Пыток не будет. Твой брат и твоя семья смогут оплакать тебя и похоронить со всеми почестями». Алькинор склонил голову. «Благодарю за милость, брат, и прими мои соболезнования». Потерявший сына отец кивнул и встал, провозглашая. «Слушай меня, Алькинур. Я, Шевлазем, твой родич, как потомок одного из четырех золотых шахов, приговаривают тебя к смерти за пролитие родной крови. Да свершится!» Чья-то рука поднесла к губам Алькинура чашку с водой. Он еще раз посмотрел на враз постаревшего родича. Потом на едва стоявшего Терри. Выпил все до дна. Закрыл глаза. «Отец, мать, я иду к вам. Возвращаюсь домой». Его голова безвольно повисла. На умиротворенном лице застыла последняя широкая улыбка. «Здравствуй, сын. Прости». Но я не сдержал слова. Не смог вернуться к тебе через три года, как обещал. Хотя, видят боги, я делал для этого все, что было в моих силах. Но что случилось, то случилось. Не смей себя винить. Я занял твое место добровольно и рад такой судьбе. Это дар богов, который не каждому дано заслужить. Теперь ты полноправный верховный шах до Афгара. Ты в ответе за наши земли и за нашу семью. Береги мать, сестер, особенно младшего брата. Постарайся, чтобы вы с ним стали друзьями, а не соперниками. Чтобы в будущем поддерживали друг друга, а не боролись за престол. Я подробно говорю об этом в своей рукописи которую отдаст тебе Тьяру Бракаре после того, как пройдет траур. Прочти ее внимательно. Там есть все, что я хотел бы тебе сказать о том, что должен знать правитель Даавгара. Все, что отец говорит сыну, передавая корону. Тебе будет помогать Тьяру. Но не забывай, что у него есть свои земли за плечами. Старайся думать и действовать сам. Помни уроки льва. «Тьяро, единственный, кому, кроме нашей семьи, ты можешь доверять совершенно во всем. Он всегда будет на твоей стороне. Дорожи этим. Будь достоин и верен сам». В рукописи ты прочитаешь, что было между нами. Мы с Кондором были и друзьями, и врагами. Я хотел сделать его рабом, а он переделать меня под себя. Все это в прошлом». И тебя не касается. Слушай его. И не повторяй моих ошибок. Главное, что ты должен понять. Любой человек драгоценен в глазах богов. Твой брат, придворный, генерал. Стражник, торговец, моряк, нищий. Каждый из них. У каждого своя судьба. У каждого есть свой дар. То, чего у тебя никогда не будет. И за это каждый человек достоин уважения. Ты — отец народа до Авгара, Они — твои дети. Боги доверили их тебе, и ты за них отвечаешь. За каждого. Помни это всегда. Корона — это ответственность. Будь грозным к рогам, милостивым к подданным. Помни о святости родной крови. Научи этому брата и своих детей. Ты справлялся с властью все это время. Продолжай. Ты достоин. Но самое главное, не забывай, что ты человек. Не бойся быть человеком. Не бойся улыбаться. Смейся вместе со своими детьми. Я хотел бы сказать тебе еще очень многое, но у меня не осталось времени. Прощай. Обнимаю тебя, Амалик. Твой отец. Будь счастлив. Я люблю тебя. Больше жизни.